Убирайтесь к дьяволу. Король схватил шляпу, поднял трость, которая так и не сгорела, откатившись за решётку, и, повернувшись спиной, направился к двери. Но перед тем, как её открыть, он обернулся, и Консуэла увидела его лицо, такое непритворно грустное, такое поэтически огорчённое